«Нет, нельзя этого допустить! Я не позволю!» Арк был знаком со страхом потерять близкого человека, как никто другой. Придя в отчаяние, он начал кричать на росток, Все еще два показывавшиеся из земли. «Юзури, пожалуйста, прошу тебя! Ты мировое древо, необходимое для поддержания баланса Нижнего мира, и сейчас то нужна как никогда! Пожалуйста, пожалуйста, проснись! Проснись и спаси клан Барра от гибели!» Арк надорвал голос и больше не мог кричать. Но больше не требовалось, ведь неожиданно священную вид поглотила яркая вспышка света. В то же время росток задрожал, и огромное мировое древо внезапно устремилось из земли к небу. Был успешно применен чудодейственный уход. Ваши страдания, вызванные смертью друзей невинных жителей, тронули Юзурию, и ваше сердце, которое думало не о себе, а о других, вызвало чудо. Изначально вы просто хотели возродить мировое древо, но ваши стремления изменились, стоило вам увидеть страдания многочисленных людей. Искренняя забота о жизнях других, черта истинного пекуна, ваша самоотдача повлияла на юзурию. Вы научились ценить жизни других, тем самым тронув мировое древо, вы приобрели черту истинного пекуна, и ваша слава в качестве пекуна повысилась. Успешное применение чудодейственного ухода повысило все ваши характеристики на 2, привязанность повысилась на 20, слава повысилась на 200, мировоззрение увеличилось в сторону добра на 50. Успешное применение чудодейственного ухода наделяет вас титулом «Опекун мирового древа». Ваша слава в качестве опекуна повысилась. Теперь различного рода пациенты и больные будут испытывать к вам глубокое уважение. Полученный титул повысил все ваши характеристики на 2. Слава повысилась на 200. Искренние мольбы Орка привели к чуду. Мировое древо мгновенно начало оказывать свое влияние на поле боя. Сражение практически остановилось, ведь все внимание оказалось приковано к юзурии. «Мировое древо!» Его крона возвышалась чуть ли не до облаков и, казалось, почти дотягивалась до луны. Взгляды всех без исключения участников боя были обращены к дереву, и тут перед ним возникла прекрасная женщина, которая, паря в воздухе, улыбалась Арку. «Арк, потомок Великого воина, твои молитвы были услышаны. Ты молила возрождение мирового древа, и я вознаграждаю тебя за проявленное рвение». «Мировое древо и было возрождено в замке Хаман». Езурия, священное древо, сохраняющая баланс Нижнего Мира, Саутандаля, на долгое время потерявшая силы и сознание, наконец-то смогла вернуться к жизни. Каждое из мировых древ обладает своим набором атрибутов. Юзури, находясь под влиянием Луны, отвечает за утешение и благоденствие всех женщин, а также их детей, не достигших взросления. До тех пор, пока Юзурия защищает клан Барон, те будут способны противостоять любым невзгодам. Прочность замка Хаманы, прилегающих к нему зданий, повышена на 50%. Вероятность быть атакованным монстрами рядом с замком Хаман понижена на 50%. Защита замка Хаманы всех ближайших деревень повышена на 50%. Когда игроки и местные жители отдыхают в замке Хаман, скорость восстановления здоровья и маны повышается на 200%. Известность замка Хаман увеличилась на 5000. Эффекты от взрослого мирового древа и правда значительно превосходили эффекты копа, который был пока всего лишь саженцем. Как только огромное древо возвысилось над замком, его стены сразу же стали оплетать толстые лианы, которые были похожи на те, что покрывали внешние стены Каира. В то же время лианы начали вытеснять на курджуков из замка. Мои последователи, покарайте этих людей за их порочность! Божественное благословение железной стены! Повинуясь приказу Юзурии, поток лунного света сфокусировался на замке и, накрыв воина фланнабаран, словно оседающая пыль, напитывала их тела. Юзурия применила триумф полнолуния. Триумф полнолуния — это особый прием, использующий всю ману Юзурии, который может быть применен только при полной луне. Его нельзя комбинировать с другими защитными баффами. Здоровье всех союзников восполнено на 50%. Защита всех союзников повышена на 500% на протяжении 30 минут. Сопротивление к магии всех союзников повышено на 300% на протяжении 30 минут. Чего? Защита на 500% — а сопротивление к магина на триста процентов? Этот баф и правда стоил возгласа удивления. Благодаря поддержке Зудии, ход боя повернулся на сто градусов. «Ну что ж, теперь повоюем!» Обернувшись лицом к полю боя, усмехнулся Арк. Поднятое дракенами облако пыли уже улеглось, и он смог оценить текущее положение дел. Большинство накуржуков было отброшено за стены замка Лианами, но внутри все еще оставались сотни наездников на дракенах. Тем же временем Джилл и Дюк были окружены кланом Барон, причем совсем недалеко от Арка. «Со Они разразились ругательствами, едва его завидев. бок бок с ними сражилась группа дракенов, но те ничего не могли поделать против клана Барона подкреплений из Ланцеля, получивших 500% защиты и 300% сопротивления к магии. К тому же, опутывавшие их лианы сильно затрудняли передвижение. Арк, возглавив объединенные силы клана Барона и деревни Ланцеля, сумел отбиться от остатков неприятеля. А когда Джуэл и Дюк погибли, ситуация вовсе стала совсем безнадежной, поэтому драки напустились бегства в то же время на куджуки, боровшиеся с Лианами, также последовали их примеру. «Да! Победа! Ура, гнавнокомандующему! Ура, Юзури!» кричали воины клана, наблюдая за отступающим врагом. Убедившись в окончательной победе, Юзури с материнской доброты посмотрела на ликующее воинство, после чего обратилась к Арку. «Арк, мне удалось исполнить свой долг лишь благодаря тебе. Я не могу не признать, что ты мой благодетель. Прими это в знак того, что ты близкий друг моему сердцу». Юзурия протянула Арку ослепительный сияющей ветвь мирового древа. «Священная ветвь, уровень второй, особый». В этой священной ветви содержится и санса самой Юзурии, чье благословение сделало магический эффект этой священной ветви еще сильней. Бонус к эффектам зависит от текущих атрибутов Юзурии. Постоянный эффект на владельца. Удача плюс 30. Плюс 30. Вероятность срабатывания всех навыков плюс 10 Плюс 5 Шанс найти магический предмет плюс 20 Плюс 5 Восстановление здоровья и маны при отдыхе в доме плюс 30 Плюс 10 Защита плюс 10 Особая способность. Удаленная связи к дроссилям и Юзурии. Вот так удача! Челюсть Арка отвисла при взгляде на характеристики ветви. На самом деле его сердце чуть не остановилось, когда он увидел, что священная ветвь, с помощью которой он возродил Юзурию, исчезла. Он не знал, какую прибыль ему принесет Нижний мир, но потеря ветви сильно ударила бы по его карману. Но, как оказалось, она лишь была улучшена, прекрасная женщина ему в награду. С Игдрасилием все происходило иначе, но, как бы там ни было, Арк заполучил священную ветвь, и на этом его мировой квест был завершён. Вы выполнили мировое задание. Благодаря выполнению квеста ваше информационное окно получило 4 звезды. В новом свете звездами награждается игрок, который совершил великий подвиг, тем самым изменив мир и ход его истории. При этом игрок становится героем региона, в котором он получил звезду. В дополнение к этому, после достижения определенного количества звезд игрок получит особую награду: Текущее количество 7 звезд. И тут весь Нижний мир начал сотрясаться так, будто началось землетрясение. На небосклоне появилась паутина трещин, которые, быстро распространяясь, отслаивали его, словно змея сбрасывала кожу. Через раскрывшиеся щели начало просачиваться яркое сияние солнца Средиземья. Спустя века пребывания в пространственном шторме, Нижний мир снова присоединился к Средиземью. «А, да! Те, кто из деревни Ланцеля, поспешите вернуться через портал!» Пространственный портал должен был закрыться после восхождения Нижнего Мира. Арк не знал, в какой именно части Средиземья они окажутся, поэтому был велик шанс того, что жители деревни не смогут в скором времени попасть домой. Жители деревни Ланцеля и игроки, повыли случаи оказавшиеся в деревне, прошли через портал обратно. «Хорошо сыграно, Арк!» Внезапно в его голове раздался голос Красного. «На этот раз все закончилось ничьей. Мне удалось достичь своей первоначальной цели...» А остальное не важно. Но если еще раз перейдешь мне дорогу, пощады не жди. Ах ты козёл! В лицо бы попробовала мне это сказать. Нахмурившийся глядел Арк. Боксил отправил его в бреющий полет, а он еще выделывается. И что это вообще значило? Пощады не жди. В соросортным злодеем себя возомнил. Говорить такие вещи, прячется в безопасном месте. Однако вскоре Арк замер на месте, вытаращившись на небо. Но поразило его не красный верхом на Орле, который все это время летел прямо над его головой, а огромный объект, паривший в пространстве шторма измерений. Это огромный небесный скат? Сквозь трещину в небе виднелась лишь небольшая часть объекта, но это определенно небесный скат, который был во много раз крупнее гигантского белого кита по имени Галик, встретившегося арку на морском дне. Длинный хвост небесного ската задевал края трещины, но то, что находилось на его спине, было еще поразить не его самого. Это был замок, в три или четыре раза превышающий размеры замка Хаман. Он был похож на легендарный замок, передвигавшийся по воздуху на воздушную крепость. Эй, проверь состояние систем! Быстро! А потом составь отчет и отправь шефу!» Тем временем департамент планирования Global Lexus погрузился в хаос. Новый свет долгое время не давало себе знать. Но прошлой ночью произошла перегрузка всех систем, сопровождавшаяся бешеным потреблением энергии. уходивший на подготовку к началу нового эпизода. «Главная система совершила все необходимые обновления для следующего эпизода!» «Эпизод третий. Возрождение нового континента!» «Новый континент? Что за...» Схватившись за голову, вскрикнул директор по планированию Хаммэн Ву, который в самом начале проводил общее собеседование. Тем временем Кинг Вон Тэ, копавшийся в данных из десятков компьютеров, посмотрел на него. «Босс, я нашел. Нашел что?» Поиск по отчетам, относящимся к ранним стадиям разработки игры, показал, что для начала третьего эпизода должен быть выполнен ряд условий. Континент, о котором идет речь, называют Нижним миром. Официальное название Саутандаль, место возникновения в зоне площади 250 км, находящейся в море, омывающем королевство Шутенберг и Бристания. Точные координаты x3489, Y5673. Ты думаешь, я не читал отчетов? Скажи мне что-нибудь, чего я еще не знаю! Раздраженно кричал Хэммэнву. «Я хочу знать, почему третий эпизод начался так неожиданно. Еще вчера к этому не было никаких предпосылок, и тут на тебе! Найдите мне причину!» Но в отчете указано, что причиной стало выполнение мирового квеста, касающегося мирового древа Нижнего мира. В том-то и дело. Третий эпизод еще не вышел. Но я уже разослал предрелиз на телевизионные каналы. В нем говорится, что следующий эпизод будет крутиться вокруг приключений пользователей НПС. Именно поэтому Хамен Ву и хотел разобраться, в чем дело. Новостные каналы поднимут бучу, поэтому он и хотел подготовиться к вопросам о мировом квесте «Восхождение Саутан Даля». Ведь если с кого и будут спрашивать, то именно с Хамин Ву. Но на данный момент он знал чуть ли не меньше рядового игрока. Начался третий эпизод, это было круто. И это вся информация, которую он располагал. Почему я должен вечно выставлять себя клоуном на ТВ? Судя по официальному сайту, сводкам новостей различным слухам, «Ситуация в медиапространстве пока еще под контролем!» Хэммэн Ву чувствовал себя так, будто система нового света издевается над ним. «Босс, я нашёл её!» Воскликнул Хамен Ван, просматривавший информационные сайты. «Что еще? Причина, по которой Нижний мир восходит! Кажется, нашел я. «Правда? И где? Где ты её нашёл? Смотрите! Я выведу на главный экран!» Хэммэн Ван нажатием пары клавиш вывел картинку на 120-дюймовый экран. Это было видео, размещенное вчера в информационной сводке новостей официального сайта игры. Каким-то образом оно прошло мимо модераторов, и видео успело просмотреть огромное число пользователей. Счетчик просмотров перевалил за 13 тысяч. Это нежный мир. Работники отдела проектирования тоже являлись игроками Нового Света, как и все остальные служащие Global Exus. Поэтому, побросав свои занятия, они сконцентрировались на главном экране. Фильм назывался «Путешествие дикого волка в Нижний мир». Как и было указано в названии, главным героем фильма являлся черный волк». Начался фильм с долгого плана на волка, собирающего ингредиенты в неизвестных землях, но спустя пару секунд делическая картина сменилась на сцену битвы с десятками непонятных красных монстров. А нет! Фильм включил в себя элементы жанров на любой вкус, от мелодрамы до боевика, поэтому все зрители воскликнули, когда драконоподобный монстр поднял в воздух клетку с красавицей, И также все вздохнули с восхищением, когда волку удалось спасти ее. Также все начали вздрагивать и держать друг друга за руки, когда появился босс. После двух эпических часов фильма, волку, сразившему всех врагов на своем пути, удалось возродить мировое древо Нижнего мира, из-за чего это измерение стало частью Средиземья. Последняя сцена изображала волка, окружённого восхвалявшими его NPC Средиземья. «Кто это? Этот волк?» – спросил Хаменву. видящим взглядом уставившись в экран. Но никто в департаменте планирования не был в состоянии ответить на этот вопрос. В видео! Посмотрел информацию к видео! Закричал он на Хумен Вана. Загружено пользователем по имени Буксил! Буксил, это и есть наш волк! Очень вряд ли! В личной информации у него написано, что он гном торговец с королевством Шуденберг. Значит, он оператор. Вызови его прямо сейчас и потребую раскрыть личность волка! Встретиться с ним, как только узнаешь, кто он. Это поможет нам вернуть контроль над системами. Он должен, начать работать на нас, и точка!» «Понял?» Хомен вновь зашел на сайт и продолжил копаться в профиле буксила. До загрузки видео на официальный сайт пользователю требовалось указать личную информацию. В теории информация была нужна для предотвращения нарушений правил сайта, но на самом деле она использовалась для личных нужд компании. Зайдя через профиль администратора... Хоман Ван получил доступ к номеру телефона Буксила. Ведь не может Тарк быть единственным Черным волком во всем новом свете. К тому же он избегает внимания. Он бы ни за что не позволил загрузить на официальный сайт видео с собой в главной роли. С кривой улыбкой Хоман Ван набрал телефонный номер. После пары гудков из неё раздался голос. «Алло? Прошу прощения за беспокойство. Я из департамента планирования Global Access». «Департамент планирования?» «Именно. Я говорю с Буксилем». Недавно загрузившем на наш сайт видео? Да, а что с ним? Нам хотелось бы побольше узнать о главном герое фильма. Главном герое? Вы имеете в виду Арка? Арка? Хаман Ван подскочил с кресла при этих словах. Вы сказали «Арка»? Ю Арк. Там двенадцатый. Конец. Читал. Адреналин.